Глава пятнадцатая. Адам Морган. Я очнулся в больнице. Моя левая рука прикована наручниками кровати. Голова раскалывается, но не сильно. Я лежу под капельницей. Ах, вот оно что. Хорошая доза обезболивающего, поступающего в кровоток. Вот почему я не чувствую всех последствий той порки, которую получил. В этой комнате нет окон. Так что я понятия не имею, как долго был без сознания. Это именно то, что я ожидал увидеть. Маленькая больничная палата со стерильными белыми стенами и белыми полами. Монитор рядом со мной показывает ровный сердечный ритм, убеждая меня в том, что я всё ещё жив. Ощупываю лицо кончиками пальцев, отмечаю выступы, неровности и другие вещи, которые определённо не должны там быть. Я не могу видеть левым глазом и подношу к нему пальцы, чувствуя опухшую бубристость своего века. Собираюсь позвать медсестру, но кое-что вспоминаю. Что-то из произошедшего, когда я лежал на полу комнаты для допросов, корчась от боли, то приходя в сознание, то теряя его. Голос Маркуса хатсона Слова, слетевшие с его губ. Он назвал офицера, который напал на меня Скоттом. «Келли? Скотт? Он муж Келли?» Всё стало намного сложнее. Разве я не знал, что он полицейский? Келли никогда не говорила мне? Неудивительно, что она была напугана. Неудивительно, что она чувствовала, что не может уйти. Посмотрите на него, он массивен. Я не маленький человек, но и у меня не было ни единого шанса против кулаков такой гориллы. Представьте себе, через что пришлось пройти Келли. Только представьте, бедная Келли. Я знаю, что это сделал Скотт. Он мог бы легко провернуть это, он полицейский. Он не мог совершить никаких ошибок, верно? А вот я облажался по полной. Входит медсестра, листая папку с бумагами. Смотрит на меня, замечает, что я не сплю и пугается. «О, боже, ты проснулся?» Я пытаюсь сесть, и она бежит ко мне, говоря, чтобы я остановился. Настраивает аппараты, подключённые ко мне, а затем убегает. Через несколько минут входит шериф Стивенс. Он слегка дрыгает ногами. Я могу сказать, что он несчастлив, но это не связано со мной. «Как ты?» «Я думаю, хорошо. Послушай, Адам, мне жаль, что всё так получилось. Это было неправильно. Я хочу, чтобы ты знал, что офицер Саммерс отстранён от работы». Говоря это, он проводит рукой по волосам. «Он должен быть в тюрьме!» Я знаю, что ты так думаешь, но он только что потерял свою жену. Это не оправдывает его поведение, но ты должен понимать, почему это произошло. Звуковые сигналы на пульсометре ускоряются, когда я пытаюсь держать гнев внутри себя. Этот ублюдок убил её, я знаю. Сажусь. У линии моих волос выступают капли пота. Дыхание учащается, сердце колотится, руки дрожат. А теперь подожди минутку, мистер Морган. Что заставляет тебя думать, будто Скотт имеет какое-то отношение к смерти Келли? Это была его жена. Её нашли в твоей постели в твоём доме. Шериф говорит, это не для того, чтобы бросить мне вызов. Он любознателен. Его забавляет то, что я говорю, и я не знаю. Это какая-то маленькая часть его верит мне? Или он просто пытается разозлить меня? Он знал о нас, о нашем романе». Он писал ей в ту ночь, когда она умерла. Угрожал ей. Он был жестоким. Кем бы вы его ни считали, это не так. Шериф Стивенс пододвигает стул к моей кровати и садится. Делает глубокий вдох, оглядывает меня с ног до головы. Оценивает меня, пытается понять. Он хочет знать правду. Может быть, не мою правду, но правду. Никогда не было никаких обвинений в жестоком обращении со стороны Скотта Саммерса от Келли Саммерс. Или любого другого человека. Келли была слишком напугана, чтобы признаться. Она просто хотела убежать. Теперь я знаю, почему теперь я понимаю. Что ты понимаешь? Скотт — полицейский. Она знала, что у неё нет ни малейшего шанса сбежать от него или что он заплатит за свои преступления. «Мне никогда не нравился Скотт», — признаётся шериф. «Что?» «Я хочу убедиться, что правильно его расслышал». Почему он мне это говорит? Почему он здесь? Это что, игра? Или он на самом деле пытается мне помочь? Я не знаю, что происходит и почему это происходит со мной. Ты слышал меня. Я не должен был тебе этого говорить, я знаю. Но для меня в Скотте всегда было что-то не так. У него слишком много от образа хорошего американского мальчика. И я знаю, что у каждого есть скелет в шкафу. Люди, которые кажутся хорошими, Обычно являются худшими из всех. Он откидывается на спинку стула. Я не знаю, что сказать. Я ничего не говорю, пока не вспоминаю о Саре. Она была ранена, или, по крайней мере, я так думаю. Я думаю, что кровь, которую я видел на её лице, была её собственной. Но она могла быть и моей. Как Сара? С ней всё в порядке, она ранена? С Сарой всё в порядке. У неё небольшое рассечение на лбу. Но она боец. Даже шестифутовый мужчина не смог бы одолеть эту женщину, говорит шериф с улыбкой. Я киваю. Это правда. Где она? Я хочу её увидеть. Я сказал ей идти домой и позаботиться о себе. Она вернётся утром. Я надеюсь, что всё будет в порядке. Конечно. Теперь я собираюсь заняться скотом, потому что это правильно. Я не уверен, что это сделал ты, но я также не уверен, что ты не виновен. «Хорошо. Больше мне нечего сказать. Он знает, что я думаю, и я не собираюсь сидеть здесь и пытаться убедить его, что я этого не делал. Важны доказательства. Это то, чему я научился у Сары. Я доверяю ей найти эти доказательства и почти доверяю шерифу стивенсу чтобы помочь ему найти их. Возле твоей палаты дежурит офицер. Я приглашу Сару завтра. Он немного колеблется». И я доберусь до сути дела. Даю слово. И уходит прежде, чем я успеваю ответить.